Глава четвертая. Игроки и пешки. Госпожа Затонская, Маргарита Дмитриевна, Маргарита Дмитриевна, очнитесь! Антонина трясла меня за плечо. Тоня, что случилось? Опять пожар? Зрение возвращалось не сразу. Я словно поднималась вверх с большой глубины, закладывала уши, картинка перед глазами плыла и двоилась. Реальность была куда меньше похожа на себя, чем Вирт. Я никогда не думала, сколько по времени происходит выход из игры но теперь понимала, что явно не десять секунд. «Нет, госпожа Затонская, вид у Тони был испуганный. Вам звонят». Сначала я хотела ее убить, вот прямо без преувеличения, приложить чем-нибудь тяжелым по ее дурной башке. Домработница, видимо, прочитал это в моем взгляде и впервые за историю своей работы разревелась. Оказалось, что она настолько перепугалась, не разбудив меня утром, что весь день провела в панике. И когда зазвонил телефон, Нему обычный айфончик, а маленькая золотая вертушка, номер, которой знали не больше десятка человек, Тоня запаниковала еще больше. Телефон не унимался, и Антонина решила привести меня в чувство. Как это сделать, она не знала и просто трясла меня. Как будто разбудить пыталась. Система восприняла это как угрозу и выкинула меня пинком из виртуального пространства. «Опять звонит», — упавшим голосом сказала Тоня, боясь поднимать на меня глаза. «Дай сюда трубку», — ответила я, — «исходи умойся позорище». Звонил Герман. «Нам нужно встретиться, Маргарита Дмитриевна». «Подъезжай, я дома». «На нейтральной территории», — заупрямился особист. «Не нужно, чтобы нас слышали». «А у меня могут услышать?» «Я не могу ничего исключать, а качественная проверка займет время». «Хорошо», — сдалась я. «Где?» «Чебуречно на ВДНХ, знаете?» «Я пожалуюсь твоему шефу, что он тебе мало платит», — прыснула я. «Там минимальный шанс встретить знакомых. Чебуреки есть не обязательно». «Хорошо». Я прикинула время. Буду через полтора часа. До встречи. Чебуречную на ВДНХ я действительно знала. В начале двухтысячных там собирались телевизионщики и рекламисты. Сценарии эфирных бестселлеров писали на закапанных жиром салфетках. А девочки из провинции ловили удачу за пары стопок водки с нужным человеком. Знакомых я встретить не опасалась. Удачливые перебрались оттуда в заведения подороже и попрестижнее, такие как Дягилев, потом в Кису и Горыныч, А лузеры — на помойку или на кладбище. Может быть, новое поколение тоже ловит там свою волну. Не знаю. Германа я заметила сразу. Он занял угловой столик и торопливо доедал свой чебурек. «Всегда заказываю», — словно извиняясь, сказал он. «Вкусное». Я никак не прокомментировала его слова. Ностальгия во мне это место не вызвала, и я хотела лишь убраться отсюда поскорее. Но хотя бы поняла его резоны. Шум тут стоял, не прекращаясь, и записать наш разговор, вероятно, было невозможно хотя к чему такая секретность? Безопасник правильно понял мое молчание. Он отложил недоеденный чебурек, тщательно вытер пальцы и вытащил из папки стопку тонких листов с машинописным текстом. Мне кажется, эти черные кожаные папки производят исключительно для ментов-особистов и продают только по предъявлению удостоверения. Ни разу не видела с такой нормального человека. Неужели они сами не понимают, насколько с ними палятся? Текст действительно был отпечатан на машинке, причем, похоже, в одном экземпляре. «Показания Алексея Ветрова», — пояснил Герман. В «Ваш подъезд он проник по указанию владелицы фирмы Ремезовой Натальи Марковны. Целью было обесточить квартиру номер 32, нанеся максимальный вред находящемуся внутри электрооборудованию. Устройство разработал сам. По образованию он инженер-электронщик. За работу получил премию в одну тысячу американских долларов наличными. Никакого ущерба для жизни и здоровья в ходе акции не предполагалось. Это точно мы тщательно выяснили». От слов Германа веяло холодком. «Отличная работа. Я скажу Виталю Арнольдовичу, что довольна». «Спасибо». Щеки оперативника чуть порозовели. Было понятно, что это упоминание пойдет на пользу его карьере. «А с ним что делать?» «С ним?» – удивилась я. «С Алексеем Ветровым». Думал я недолго. Уложить его в больницу на пару месяцев. Совсем не калечите, но дайте время поразмыслить о жизни». «Да, это пешка, и ход дела совсем другая рука. Но пешки гибнут первыми, и гибель ослабляет позицию». Может, Леша Ветров, которого я видела только на камере наблюдения, и не осознавал риск. Зато теперь все его коллеги десять раз подумают, прежде чем сделать гадость Маргарите Дмитриевне, и запросят побольше, чем сраная тысяча баксов. Герман медленно кивнул, может, удивился моей кровожадности. Я часто произвожу на людей обманчивое впечатление. А с Натальей Марковной, уточнил он аккуратно. Я его понимала, Ремезовой фамилия известная, такую фигуру и спецслужбам трогать опасно. Даже сейчас, когда Сава Ремезов сидит под следствием. Опять же, это Милка сказала, что сидит. А что там по правде, неизвестно. Ничего, успокоила его я. С ней я сама разберусь. Тогда на этом все? Да, спасибо и приятного аппетита. Я кивнула на чебурек. Герман чуть смутился опустил глаза, дав мне возможность уйти, не прощаясь. Терпеть не могу прощаться с людьми. За жизнь так и не научилась, поэтому всегда стараюсь уйти молча. Моя маленькая красная машинка ползла через столичные пробки. Милки хорошо, она с мигалкой гоняет на мужнином мерине. Точнее, у них в семье два таких с одинаковыми номерами. Стоят людишки в пробках, терпят, Милку в спа-салон пропускают. Я ехал на встречу благотворительного фонда «Новое поколение». Сама председатель правления, Милана Викторовна Филимонова, лично напомнила мне о необходимости присутствовать. «Прокинешь меня, сучка, придушу и обижусь. Я десять кило белужей икры выписала. С кем мне беленькую кушать? С корами из министерства «Я за рулем, вообще-то!» — попробовала отвертеться я. «Так вылазь!» — захохотала Милка. Для нее приезд в столицу из своей деревни уже был праздником. На светских мероприятиях госпожа Филимонова любила проявлять патриотизм в напитках и закусках. На сцене мы обе в струящихся платьях от Версачи, как две богини, сошедшие с Олимпа, благословляли и напутствовали молодых дарования. Главная богиня старалась дышать в сторону и изредка икала. Потом пошли тосты за здоровье и за процветание. И я держалась, как могла, но нытье Милки и Гербовая Смирновка в штофе со слезой сделали свое дело. Первая стопка пошла колом, вторая — соколом, третья — мелкими пташками. А на четвертой я уже подпевала хору, глядя, как Милка, сбросив туфли, отплясывает с молодым чубатым солистом. А я думала о величии нашей прекрасной Родины, которая настолько щедра и обильна, что никак невозможно пропить, проесть и потратить ее богатство. Мы любим ее всем сердцем за то, что она нас кормит, А вот за что и остальные любят, я не знаю. Река несла меня, я плыла по ней, не погружаясь в холодную темную воду, по верху легким перышком. Надо давно вставали незнакомые звезды. Ящеры подходили к берегу, топча его кривыми лапами, и я слышала их клекот. С высокого холма раздавались смех и музыка, в небо взлетали росчерки фейерверков, а дальше из темноты смотрел темный всадник на черном коне. Я не видела его, но чувствовала кожей его взгляд. Ну ты дала, мать. Милка рассеянно водила глазами по сторонам, словно не узнавала никого. Охранники бережно поддерживали ее по обе стороны, пытаясь усадить в авто, но она все никак не могла со мной распрощаться. «Люблю тебя, сучка, ты одна здесь настоящая». Она вдруг обхватила меня и впилась в губы поцелуем. И было в нем столько одиночества, что я хотела в ту минуту уехать с ней и греть ее всю ночь своим телом, обняв как сестру. Но, конечно, я поехала домой. Вежливые секьюрити довели меня до двери, убедились, что мне сию секунду не требуется врач, и оставили одну. В пустой квартире было настолько тихо, что я слышала стук своего сердца. Оно, как вселенский метроном, отсчитывало ритм у меня в голове. Ступая по ковру в спальню, я избавлялась от одежды. Грудь сжимало странным забытым волнением. Я шла туда, словно к любовнику, хотя точно знала, что постель пуста. В такую ночь нельзя оставаться одной, так сказала мне Милка, я прочитала это по ее губам. Было уже слишком поздно, но он не спал. В трактире стоял шум. Бренчала лютня двойного заппы. Кто-то в глубине смеялся и спорил. Орк опирался о стойку, смокозадиру руку, словно одно солодовые виски. "Мариша", кинулся он ко мне. "Мне рассказали, как ты?" «С -с -с я прижала палец к его губам. "Ничего не говори. Пойдём со мной". Хидагард заговорил что-то про дневную оплату, но я отмахнулась от него как от большой назолевой мухи. Это сравнение так насмешило меня, что я упала бы, если бы мой орк не придержал меня под руку. «Пойдем». Я тянула его наверх. «Ну идем же». Даже идиот понял бы намек, а Жакоб идиотом не был. Мы пробрались на второй этаж, словно заговорщики. Орк изголодался по мне, и я его не разочаровала. Мы оба выжили друг друга до предела. А потом я просто уснула тихо и безмятежно. И мне было плевать, где сейчас мое тело, ведь я сама была здесь. Я проснулась одна и обрадовалась этому. Вчерашний закидон прошел, я снова была свежей, бодрой и злой. Торговля в трактире давала офигенные перспективы. Барыги сюда больше не сунутся. Городской чат до сих пор гудит. Везунчики хвастаются, лузеры спрашивают, будет ли сегодня товар. Другая бежала бы в припрыжку с песней «Конфетки-бараночки» и «Лотком эликсиров». А я, дрянь такая, нежусь в теплой постельке и не спешу. И правильно делаю. Мне пофиг. Сколько пузырьков я продам. Главное, дуревар с Пузаном не продадут ни одного. Со вчерашнего дня купить эликсир за два золотых, кринж и за шквар. А падать в цене они не могут. Две недели мы с Жакобом их разорим. У меня нет этих двух недель, но об этом знает только Макс. Он меня не выдаст, ему в эти дела вообще соваться не с руки. У меня есть несколько дней, чтобы нагнуть их и заставить принять мои условия. Угрозы Пузана мне не понравились. Дело для него стало слишком личным. Надеюсь, вар поставит его на место. Тот только бабками все мерит. Врагу патроны продаст, если будет спрос. Я потянулась в последний раз и пошла трудиться. Стоило кинуть объяву, в трактир повалил народ. Овсяный кисель шел на ура. Я нашла самый дешевый способ легалайза для торговли в трактире. Хидагард радовался, клиенты не возражали, а я только успевала бегать наверх за очередной сотней бутылочек. Больше в сумку не помещалось. Мегакиллер нарисовался неожиданно. Забегавшись, я даже пропустила момент, когда он появился в онлайне. «Так это ты, акула бизнеса!» — усмехнулся он, садясь за угловой столик. «Ты полна сюрпризов, Муся!» «Я наемная работница, Макс!» — состроила я невинную мордашку. «Мои бабки ты слил, приходится крутиться!» «Хочешь сказать, орк тебя нанял?» — не поверил тихушник. «Я вызываю инстинктивное доверие в людях!» — гордо заявила я. «Даже если они орки!» «Да чего ты грузишься, Макс? Я для нас стараюсь. Эти элики нам теперь на халяву достанутся. Обмен!» Открыв экран, я накидала на напарнику бустеров на ловкость и силу и элика в жизни. Глаза у Макса лезли на лоб. Это богатство по прежним ценам тянуло монет на тридцать золотом. Сначала победа, потом бухгалтерия. Победителей не судят. «Ладно», — кивнул мегакиллер. «Это твои дела. Главное, чтобы не мешали нашим общим. Ты сказала, у тебя есть неделя. Шесть дней», — уточнил я. «Уже шесть дней, я накидал график. Сегодня мы валим крок, а ты должна взять шестерку. Статы раскидываешь так же, в интеллект и в ловку. Вообще до десятки распределяешь их только так. Берешь «стрейфджамп». Это как твой отскок, только в сторону. Завтра идем в урочище бить мишек. Они восьмерки, толстые, быстрые. Но по факту типа гекка, только социальные. Придется побегать, таскать по одиночке. С твоим уворотом ты затащишь, зато опыта будет падать тонна. Они на два уровня старше». Бьем экспу, пока ты не возьмешь восьмерку. На седьмом и восьмом берешь второй огненный каст. Качаешь до второй ступени. Твоя огневая мощь повышается почти вдвое, это важно. У мертвецов резист к магии. Домажить надо сильно. Мертвецов? Ага. На четвертый день нам надо выйти к погосту. Там скелеты девятого уровня и зомби десятки. Там за два дня нам надо докачаться до Капа. В крайний день пойдем на Иронима. Босха? Не выдержал я. Просто Иронима. Не понял Макс. Это Лич. Босс погоста. У него двенадцатый уровень. Валим его, и все, финито. Макс! От восторга у меня отпала челюсть. Ты не думал тренером стать. Это твое, серьезно. Каким тренером, Муся? Мегакиллер смущенно улыбнулся. Во мне пятьдесят семь килограмм и зрение минус три. Подбери линзы или раскрути на операцию и иди на йогу. Через пару лет с твоим упорством станешь бодхисатвой. Сгоняешь на Тибет, Словишь там просветление, тёлочки за тобой табунами бегать будут, и не мыться после того, как ты к ним прикоснулся. Проживёшь до столет, сохранив эректильные функции в цветнике и почёте. Я догадывался, о чём мечтают подростки, и Билла наверняка. не -э, вздохнул Макс. «Отец хочет, чтобы я на юридический пошёл». «Так иди, одно другому не мешает. Иметь диплом не значит быть юристом. Ты будешь взрослым, Максик. Сам зарабатывать, сам тратить. Твоя жизнь — твои правила». Макс задумался. Идея прокачать себя в реальной жизни не приходила ему в голову. Он бежал в игру от судьбы, которую придумали и рассчитали за него. Сережа бежал от безденежья. Жакоб, скорее всего, от скуки. И только я ни от чего не бежала. Выиграю пари, и только меня тут и видели. На иронимы надо пати собрать. Вдвоем не затащим. Нам бы бафер в группу, припомнил я Хикко. О, что я вспомнил! Макс вдруг возбудился до крайности. Пошли, кое-что покажу. Он вскочил из-за стола и потянул меня за руку. «Игрок мегакиллера Зада предлагает вам следовать за собой. Да? Нет?» «Макс-то офигел?» Я вдавила «нет». «Куда ты меня тянешь? Мне еще сорок минут работать». «Потом доработаешь!» Не унимался Макс. «Пошли скорее, а то она уйдет». «Кто уйдет?» Любопытство оказалось сильнее, и я пошла за Максом. Он так спешил, что мне временами приходилось приходить на бег. «Да сама все увидишь», — отмахивался он. «Куда мы хоть спешим?» «На торговую». От трактира до торговой всего ничего. Мы вырулили из-за домов и уткнулись в толпу. Народу на площади было явно больше, чем обычно. Вот. Гордо ткнул пальцем Макс. Гляди. Твою мать. Выдохнул я. Словарик Мариши. Кап. В буквальном переводе – крышка. На самом деле это максимальный уровень чего-либо, который может набрать игрок. К примеру, в Нубятнике десятка – это капа в развитии уровней. Сколько не набирая опыта, одиннадцатый уже не дадут. Кап есть и в развитии навыков, и в профессиях, и у репутации с отдельным человеком или игровой фракцией. Все имеет свой предел.